10 мифов о сексе во время беременности Разберем самые популярные мифы о сексе во время беременности с практикующим врачом-гинекологом. Миф первый. Секс во время беременности повредит ребенку. Нередко будущие отцы испытывают страх перед интимной близостью с беременной партнершей, опасаясь навредить ребенку. Подобные тревоги разделяют и от 20 до 80% будущих матерей. Несмотря на некоторую неопределенность в цифрах, опасения многих родителей относительно возможного вреда от секса для плода вполне реальны. Однако в реальности до самого момента родов ребенок находится над входом в малый таз, куда уж точно не достанет даже самый большой член в мире. Поэтому во время полового акта малыш в полной недосягаемости от любых самых настойчивых фрикций. Кроме того, он надежно защищен околоплодными водами, мышечной тканью матки и шейкой, заполненной слизистой пробкой. Сама по себе шейка матки действует как своеобразный замок, остается плотно закрытой на протяжении всей беременности, напрочь предотвращая проникновение чего-либо к ребенку. Природой устроена так, что плоду, которому необходимо провести в утробе матери 9 месяцев, в целости и сохранности какой-то там секс уж точно не навредит. Еще есть сомнения? Вспомни интервагинальный датчик УЗИ, который значительно тверже полового члена, но при этом никто не сомневается в безопасности ультразвуковых исследований для будущего ребенка. Миф второй. Нельзя заниматься сексом в первом и последнем триместре беременности. При отсутствии осложнений и нормальном течении беременности, сексуальная жизнь не имеет противопоказаний. Возможен ли выкидыш из-за полового акта на начальных этапах беременности? Выкидышем называется спонтанное прерывание беременности до 20 недели. Факторы, вызывающие это состояние, разнообразны. Генетические аномалии плода, патологии плаценты, декомпенсированный сахарный диабет у беременной, инфекционные заболевания. А вот сексуальная активность сама по себе не является причиной прерывания беременности. Ниф третий. Секс вызывает преждевременные роды. Женский организм не является причиной начала родовой деятельности. Матка, будучи мышечным органом, действительно испытывает небольшие сокращения под воздействием гормонов во время оргазма. Однако они кратковременны. Всего лишь несколько секунд. Этого недостаточно, чтобы спровоцировать роды, поэтому нет причин отказываться от интимной близости. Если после полового акта сопровождающегося оргазмом Женщина ощущает тянущие боли в нижней части живота. Это не является патологией и не требует медицинского вмешательства. Это не признак угрозы преждевременных родов, а скорее обычная реакция матки на сокращение мышечных волокон, вызванное оргазмом. В таком случае рекомендуется отдохнуть, и неприятные ощущения должны исчезнуть в течение нескольких минут. Откуда же пошло убеждение, что секс может спровоцировать роды? Сторонники этой теории объясняют это несколькими факторами. Во-первых, сперма содержит простагландины. Эти вещества в организме способны расширять кровеносные сосуды, вызывать повышение температуры, влиять на болевые ощущения и выполнять множество других функций. В медицине синтетические простагландины применяются для подготовки шейки матки к родам. Они способствуют ее размягчению, укорочению и раскрытию. В результате матка начинает сокращаться, что может привести к родам в течение суток. Во-вторых, во время оргазма происходит выброс гормона окситоцина, который также вызывает сокращение матки в процессе родов. Синтетический аналог окситоцина используется акушерами для стимуляции родовой деятельности. Однако матка – это мышечный орган, который периодически приходит в тонус на протяжении всей беременности. Это своего рода тренировка но она сама по себе не инициирует роды. У беременных женщин на сроке 38-42 недели может создаться впечатление, что именно половой акт, произошедший накануне, стал причиной начала родов. В действительности современные акушеры полагают, что начало родовой деятельности после полового акта — это просто случайное стечение обстоятельств. Если организм женщины уже готов к родам, сексуальная активность не может ускорить этот процесс. Оргазм и стимуляция сосков абсолютно безопасны. Действительно, во время оргазма и при стимуляции сосков в организме выделяется окситоцин, гормон, который может стимулировать сокращение матки. Однако, если организм еще не готов к родам, эти стимуляции не приведут к их началу. Сексуальной активности во время беременности следует избегать только в том случае, если существует риск преждевременных родов, установленный врачом. Причина не в том, что секс обладает каким-то магическим свойством вызывать роды, а в том, что в данной ситуации любые дополнительные физические нагрузки нежелательны. Аналогично острое питание, выполнение домашних дел, акупунктура и другие народные средства не способны приблизить роды. Это лишь совпадение. Поэтому, если у вас есть какие-либо желания, не стоит себе в них отказывать, так как после рождения ребенка времени на это будет гораздо меньше. Небольшие кровянистые выделения после полового акта также являются нормальным явлением. Это связано с приливом крови к лагалищу, из-за чего даже незначительное трение может вызвать такую реакцию. Если выделения незначительные, не сопровождаются сильной болью и не продолжаются долго, то поводов для беспокойства нет. Миф четвертый. Секс во время беременности полезен для родов. Прежде всего хороший секс важен для самой беременной женщины. В эмоциональном плане. Во время близости происходит выброс целого ряда гормонов, отвечающих за хорошее настроение и чувство удовлетворения. Дофамина, окситоцина и эндорфинов. Интересно, что в период беременности сексуальные ощущения могут стать ярче. Усиливается кровообращение в области малого таза и молочных желез. Влагалище становится более узким, а клитор — более чувствительным. Кроме того, половая жизнь способствует поддержанию тонуса мышц тазового дна. Теперь, что касается непосредственно самих родов. Существует предположение, что регулярные половые акты с семиизвержением во влагалище могут благоприятно воздействовать на подготовку организма к родам. Это объясняется наличием в сперме уже известных нам простагландинов, особых биологически активных компонентов. Они, как считается, способствуют смягчению сокращению шейки матки. Безусловно, это так. Но в связи с этим часто слышны рекомендации побольше заниматься сексом в последние 2-3 недели перед ожидаемой датой родов. А вот здесь имеется проблемка, ибо убедительных доказательств прямого влияния половой активности на наступление непосредственно родов не существует и секс не является средством для стимуляции родов при перенашивании беременности. Наслаждайтесь близостью, а не акушерством. Миф пятый. Будет больно. Это утверждение не лишено оснований. Помимо размера живота, беременность влечет за собой значительные трансформации в женском организме, которые напрямую могут отражаться на состоянии половых органов. Кровоток в области малого таза становится более интенсивным, Внутренние органы функционируют с повышенной нагрузкой. Гормональный фон претерпевает изменения, нередко возникает кандидоз. Все это может привести к дискомфорту или болезненным ощущениям во время полового акта. Экспериментируйте с позами, щедро используйте лубриканты и уделяйте достаточно времени прелюдии, чтобы достичь подлинного расслабления и заветного наслаждения. Не Миф шестой. Во время беременности не нужен презерватив. Использование презерватива как барьерного метода контрацепции прежде всего направлено на предотвращение нежелательной беременности и заражение инфекциями, передающимися половым путем, ИППП. И если уж беременность не является актуальной задачей, то акцент закономерно смещается на защиту от инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. В ситуации, когда у женщины есть постоянный партнер, который прошел обследование на ИППП, и получила отрицательные результаты, а сама женщина также здорова, плавая близость без использования презерватива, не представляет опасности для здоровья. Кроме кандидоза разве что. Однако, если женщина периодически вступает в новые отношения или же у ее постоянного партнера происходят внебрачные связи, необходимость в защите остается такой же актуальной, как и при риске беременности. И вообще рекомендуется, чтобы оба партнёра прошли обследование на половые инфекции ещё на этапе планирования беременности или сразу после её наступления, если беременность оказалась незапланированной. К слову сказать, обычные бактерии, естественно присутствующие на половых органах, не могут проникнуть к ребёнку во время полового акта, поскольку он надёжно защищён маточно-плацентарным барьером. Влагалище не является стерильной средой даже при отсутствии половой жизни, и нормальная микрофлора не представляет угрозы для ребёнка. Таким образом, использование средств защиты необходимо в следующих случаях. Если женщина находится в немноганных отношениях. Если женщина вступает в половую связь с новым партнёром. Если партнёр не проходил обследование на половые инфекции. Если у одного из партнёров выявлено заболевание, которое может передаваться половым путём. Например, ВИЧ-инфекция. Миф седьмой. Кровь после секса говорит о проблемах. Распространено мнение, что появление крови после секса свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Однако это не всегда так. В большинстве случаев незначительные выделения не являются поводом для беспокойства. Во время интимной близости происходит активный приток крови к половым органам. А при беременности кровообращение в области малого таза и так усилено. Поэтому небольшие кровянистые выделения, как правило, не указывают на серьезные патологии. Однако, если кровотечение становится обильным, продолжительным, сопровождается болезненными ощущениями или дискомфортом внизу живота, необходимо обратиться к врачу для обследования. Миф 8 Ребенок запомнит. Существует убеждение, что ребенок в утробе матери способен осознавать или запоминать происходящее во время полового акта родителей. Это не соответствует действительности. Богополучное течение беременности и хорошее самочувствие матери безусловно благоприятно сказываются на развитии малыша. Но сам по себе плавой акт родителей никак не влияет на его восприятие мира. Миф девятый. У ребёнка появятся ямочки на щеках. Эта идея, вероятно, берёт свои корни из старых анекдотов, но не имеет ничего общего с реальностью. Ты же помнишь, что плод надёжно защищён оболочками и находится на достаточном расстоянии, чтобы какие-либо действия родителей могли повлиять на его внешность. в 10. Во время беременности нельзя использовать секс-игрушки. Вопреки распространённому мнению, использование секс-игрушек во время беременности вполне допустимо и безопасно для будущей матери и ребёнка. Они могут помочь женщине быстрее достичь оргазма, что, в свою очередь, способствует лучшему осознанию своего тела и контролю над ним. Главное, чтобы игрушки были изготовлены из безопасных, нетоксичных материалов. Не стоит забывать о соблюдении правил гигиены. После каждого использования секс-игрушки необходимо тщательно мыть и обрабатывать специальными антисептическими салфетками, хранить в индивидуальной упаковке и не передавать другим людям.